Глава 25. Кардинальные меры. От 7 до 11 минут. Немного, но кое-что успеть можно. Денис сделал жест рукой, и Олег начал, глядя прямо в камеру. «Приветствую всех, кто смотрит это видео», – заговорил он. «Блин, дурацкое начало, мысли путаются. Думаю, все вы меня знаете». Я Некромант, создатель клана Длань Владыки и тот, кто наделал шума в недавних новостях. А еще я тот, кого прямо сейчас некоторые обвиняют в убийстве Михаила Ларина и во всех бедах, обрушившихся на город. Выделив голосом слово некоторые, Олег сделал паузу. Конечно же, под некоторыми я подразумеваю Святую Русь. Наверняка они сейчас тоже это смотрят. «Что ж, смотрите. Именно вы с самого начала смотрели на меня, как на монстра, просто лишь потому, что мои силы были слишком необычны для вас. Именно вы затеяли полномасштабный рейд, который унес в жизни множество искателей, а затем заставил отчаявшихся монстров атаковать поверхность. Все ради того, чтобы поймать меня». Он сделал еще одну паузу, И буквально припечатал, выделяя голосом. Именно вы убили Михаила Ларина, потому что он решил сотрудничать со мной, смотреть на меня как на союзника, а не на цель для убийства. Вас это не устроило? Ну что же, я расскажу людям, как все было. Блин, если нас накроют, меня же не посадят. Еле слышно пробормотал Денис. «Меня просто устранят! Раз и все!» Оперативная группа Семаргл, если кому-то что-то говорит это название, воспользовалась тем, что Ларин отпустил почти всю охрану. Именно Ларин успел прикончить их главаря, Скальда, но все же проиграл этот бой. Сотрудничество со мной не было причиной убить его. Вы готовили это давно, и я стал лишь поводом. Он скрестил руки на груди. Ну а теперь вы и меня пытаетесь выставить монстром. Согласен, мои силы пугают. И созданный мной образ тоже. Черный плащ, шлем. Может, я выбрал неверную тактику? Пришло время доказать вам и всем остальным, что я человек. Он потянулся к шлему и поймал на себе пораженный взгляд хакера. Что? Нет, не может быть. «Еще как может», – подумал Олег. И снял шлем. Все. Точка невозврата была пройдена. Его лицо сейчас видели тысячи и миллионы людей по всему миру. Наверняка к сенсационному вещанию подключилась не только Москва. Друзья и враги. Те, кто знал его раньше, и те, кто не знал. Он сделал паузу давая людям по ту сторону камеры осознать произошедшее и разглядеть его. «Меня зовут Олег Бурнов», — продолжил он. «Я не пришелец из иных миров, не монстр из врат. Я просто тот, кому достались большие силы. Возможно, слишком большие. Может, кто-то из вас решит, что я слишком молод для них, что я неопытен. Может быть, они будут правы». «Но я точно не тот, кто использует свои силы для террора и убийств политиков!» «Сколько уже минут прошло? Три? Четыре? Пять? Больше?» «Черт! Где-то тут должен быть таймер!» «Сам он слишком нервничал, чтобы воспринимать время таким, какое оно есть!» «Это то, что я хотел вам сказать!» – заключил он. «Я давно хотел снять эту маску...» Но сегодняшние события заставили меня сделать это именно так. Всех, кто не запятнан в моем очернении, я призываю не верить в ложь и пропаганду. Причин верить мне у вас, конечно, тоже нет. Но задумайтесь вот над чем. Вы хотите жить под эгидой Святой Руси? Взгляните, во что они превратили свой собственный город, Санкт-Петербург. А ведь там они сдерживались элитой и лариным которого больше нет, чтобы возразить им. Он судил глаза. Теперь на нем не было шлема, и выражение лица тоже было инструментом. В каком-то смысле. Ну о Святой Руси я скажу одно. Зря вы хотите объявить мне войну. Вы точно уверены, что сможете ее выиграть? В голове билась только одна мысль, и при том совершенно идиотская. «Что будет, если отправить в инвентарь включенную камеру? Заснимет ли она там что-то?» «Поверь мне, лучше не проверять», — ответил на невысказанный вопрос владыка. «Даже ты сам не захочешь этого видеть. А уж про обычных людей я и не говорю». «Ну, он только заинтриговал еще больше». «С вами был некромант Олег Бурнов», — закончил Олег. «До новых встреч, надеюсь. Не верьте Святой Руси и берегите себя. В городе становится опасно!» Он кивнул Денису, и тот быстро прервал трансляцию. «Я поверить не могу!» – взорвался он. «Нет, это... Ты снял шлем?» «Ага, снял», – кивнул Олег. «Я думал, ты вообще не человек». «Думал, под ним ты лич, как в Варкрафте!» «Мы не в Варкрафте», — заметил Олег. «Мы в реальной жизни. Я человек. Не сказать, чтобы обычный, но тем не менее». «Открой врата!» — попросил он Влада. «Нам пора обратно». Оборудование одно за другим отправлялось в инвентарь. Но вот врата не открывались. «Погоди!» — заметил Владыка. — Я чувствую искателей. Неподалеку отсюда. Много. «Святые — Святые? — насторожился Олег. — Тогда тем более нужно уходить. — Стой. Я пытаюсь понять, что они делают. Тебе нужно слетать на разведку. Это быстро. Олег поглядел на Дениса. — Слушай, я чувствую что-то неладное. Побудь тут какое-то время. Я сейчас вернусь, хорошо? Окей! протянул тот. А когда ты пробудешь меня? Ах да, точно. Как вернусь, так и сделаю, пообещал Олег, надевая шлем. Просто жди тут. Они не вычислят тебя так быстро. Растворившись в воздухе, он сразу же увидел Марки, расставленные Владом. Отлично. Искатели, значит, если верить словам самого Дениса да и Катлова. Их бы они так быстро не вычислили. Так зачем же они здесь? Что, если это связано с моим кланом? Заметил он. Или с Марктолусом и его паутинниками? То, что Святая Русь ищет меня, никак не избавило их от врага, даже прибавила работы. «Не предполагай, а проверяй», — ответил Влад. «Предположения не факты и не помогут тебе». Ну, это было недолго. Скользнув вниз, Олег действительно увидел искателей. В основном эй или С ранга, но встречались и пониже. Это точно были бойцы Святой Руси и элиты. Доспехи выдавали их, не оставляя места сомнениям. Вот только что они делали. Они спускались в подземелье с каким-то оборудованием. Оглядевшись, Олег понял основную мысль. Кажется, оборудование тащили самые низкоранговые искатели, а остальные охраняли их. Ищут они его или паутинников? И что это за штука? Оборудование, которое тащили искатели, было похоже на громоздкий и увеличенный пылесос, или вроде того. О! Судя по реакции владыки, он был удивлен. «Они не церемонятся!» «Чего? Ты понял, что они делают?» «Похоже, понял. В этих штуках баллоны с горючей смесью. Я могу почувствовать ее ауру!» «Аура у смеси?» – поразился Олег. «У чего угодно будет аура, если обработать его магически!» «Особенно таким количеством заклинаний», — ответил Влад. «Они решили не рыскать в подземелье в поисках тех, кто может тут прятаться. Они решили выжечь его». «Что?» — Олег изумился еще больше. «Они вообще в курсе, что до поверхности всего-то...» «Думаешь, им не плевать?» — усмехнулся Владыка. Не все люди так же сильно заботятся о подобных себе, как ты. Некоторым хватает просто ненависти, направленной против кого-то. Олег метнулся туда-сюда по земляному тоннелю. Черт! Газовые баллоны были повсюду. Кажется, искатели обрабатывали ими действительно большую область. Наверху же жилой район! Олег никак не мог поверить, что кто-то решился на такое. Он взлетит на воздух. Скорее всего. А почему ты решил, что для них это высокая цена? Паутинников они отсюда выкурят, что есть, то есть. Если, конечно, паутинники вообще скрываются на этом уровне. Ну все. Хватит. Одно было ясно сразу. Святая Русь, которую до того действительно сдерживал Ларин, Теперь охренела от полновластия и безнаказанности и решила действовать по хардкору. Что делать? Кого предупредить? Как эвакуировать людей отсюда? Спокойно, заявил Влад. Ты ничего не сможешь сделать. Но разве... Ничего. Ты не можешь уберечь всех. Атаковать искателей, не дать им... Слишком много. — Слишком сильный. Один такой отряд ты бы мог положить, но не десять. — А если... — Не успеешь предупредить. Не успеешь убедить. И вообще, на твоем месте я бы позаботился о том, кто может быть тебе полезен. — Точно. Олег вспомнил про Дениса. Он ведь тоже находится в зоне риска. Появившись возле Дениса, Олег замер. На ум шло только бессмертное «ложись». Но, кажется, это было неуместно. Еще никто ничего не взрывал. Сколько у него времени? «У нас проблемы», — заявил Олег. «Серьезные». «У нас?» — Денис возмущенно поглядел на него. «Эй, я просто сделал свою работу. Не впутывай меня в свои проблемы, я...» «Помолчи». «Проблемы как раз-таки не столько у меня, сколько у тебя!» – кивнул Олег. «И у остальных людей в этом районе!» Он оглядел недостроенное здание. «Нет, если жилые дома еще смогут устоять, он ведь не знает дозы взрывного газа, то это точно рухнет!» «Наружу и быстро!» – распорядился он. «Что? Снаружи нас могут увидеть!» – опять запротестовал Денис. «Быстро наружу!» – рявкнул Олег. «Если ты хочешь жить, конечно же!» «Наверное, можно было прямо сейчас открыть врата, но не был уверен, что Денису стоит сейчас возвращаться домой. Вдруг там тоже рванет?» «Хорошо, хорошо!» – Денис поглядел на него с испугом. «Ну и как в таких условиях доказать, что ты человек, когда ты пугаешь даже союзников?» Олег и Денис успели добежать только до первого этажа здания. А затем раздался грандиозный грохот, и потолок начал надвигаться на них.